Глава двадцать четвертая. Снова здорово. Андрей так и не успел принять решение, как ему поступить. За углом вдруг послышались шаги, какие-то голоса, характерные щелчки выстрелов, болезненные крики.、Хм. А шаги весомые и знакомые. За углом кто-то явно расхаживает в броне скафандре. Даже первому поколению шокер не сделает ровным счетом ничего. Да что там? Он бесполезен даже против плотной одежды, к примеру, той же зимней куртки. «Господин Тарк, только не нужно глупостей!» Послышался знакомый голос Лората, усиленный громкоговорителем. Сам пожаловал за своим трофеем. Хм... А что это там за возня была? Андрей вновь сжал кулак с тускло сверкнувшим лезвием, прикидывая, хватит ли у него решимости вогнать сталь себе в висок. Мда... По всему выходило, что нет. Человек пока живет, надеется... Или Днев еще не уверился в том, что исчерпал все возможности. Быстренько оттер лезвие и спрятал нож в тайник. На ремне раненого или уже убитого приметил нож и, вынув его, измазал в крови. Сомнительно, что кто-то станет проводить экспертизу. Все и так очевидно. Раненого же нужно как можно быстрее поместить хотя бы в криокапсулу. Ничуть не сомневался, что увижу здесь именно вас, выкрикнул в ответ Андрей. Ну а как же я мог не отреагировать на подобное безобразие? Оружие на полы, выходите с раскрытыми ладонями. Андрей выполнил распоряжение. В скудном свете коридора, метрах в двадцати он рассмотрел очертания бойца в бронескафандре. Какого поколения непонятно, но то, что это военный образец, никаких сомнений. Тарк, с тобой все в порядке? Выбежал вперед женский силуэт, окликаяющий его голосом Кейла. А эти-то игры к чему? Неужели и она? Как-то все мудрено языковылезто у председателя тяга к сложным многоходовкам. Причем настолько сильная, что он довел тут все до полного абсурда. На тебе кровь! – вскрикнула она, приблизившись, и тут же начала его осматривать. Это не моя. Его, кивнув на раненого, пояснил он. А ты как здесь? Господин Варата сказал, что безопасности профсоюза идут вытаскивать тебя, и я уговорил его взять меня с собой. Да, стою на асфальте в выжжабутой. То ли вы же не едут, то ли я. Далее по тексту. Что? Не поняла девушка слов произнесенных на языке родных осин. Да так, поговорка с моей планеты. Если коротко, то я ничего не понимаю. А что тут непонятного, господин Тарк? Всего лишь торжество справедливости, в нашем понимании, разумеется, произнес приблизившийся Ларрата. Надо заметить, что сопровождали председателя сразу двое бойцов, облаченных в бронескавандры. Еще несколько одетых в обычные комбинезоны бросились к похитителю, лежащему без чувств в коридоре, и к раненному в трансформаторной. Вообще-то я думал, что это ваших рук дело. Серьезно? «Вы считали меня настолько тупым и недальновидным?» «Эм...» а... «Если вы не в курсе, то большая часть рудокопов имеет те или иные проблемы с законом. За поимку минимум четверти из них назначена награда. Вы действительно полагаете, что охота за головами – хорошая политика для председателя профсоюза вольных рудокопов?» «Ну, десять миллионов, – неуверенно протянул было Андрей». Всего лишь очередная награда в ряду других, покачав головой, перебил его Лорато. Никогда не задумывались, отчего охотники не захаживают на рухту. Признаться, я об этом даже и не знал. А эти? Наемники. Сейчас пробавляются каперством. Причем мы их знаем уже давно. Но с ними еще разберемся. Хм. Когда вы назвали мою настоящую фамилию, я решил, что и были совершенно неправы. Вновь перебил ледневого профсоюзный деятель. Я видел, что вы уперлись и не согласитесь покинуть станцию, поэтому дал вам понять, что знаю, кто вы есть на самом деле. Хорошая возможность сохранить лицо обеим сторонам, чтобы вы там себе не решили, но обдумав ситуацию, непременно сменили бы станцию приписки. Понятно. Пожалуй, я воспользуюсь этой возможностью. Это было бы самым благоразумным с вашей стороны. Спасибо. Спасибо, вздернул бровь Лорато. Вы не член профсоюза, а мы неблаготворительная организация. То есть эта услуга платная. С вас полмиллиона кредитов, господин Тарк. Уго, а вы не мелочитесь. Считаете, что ваша жизнь того не стоит? От чего же? Я так не считаю. И в чем проблема? Никаких проблем. А как к этому отнесутся члены профсоюза? «Вроде и помогаете ей, в то же время обираете». «Господин Тарк, вы даже не представляете, насколько люди не любят тех, кто оказался успешнее их. И им совершенно без разницы, как такое стало возможным». «Понятно. Вы получите свою плату, господин Лорато». «Я знал, что мы поймем друг друга», – удовлетворенно кивнув, закончил председатель. «Еще бы ему не знать». Можно подумать, у Андрея есть выбор. Возражать он пытался сугубо по привычке, все же расставаться с двухмесячным заработком желания никакого нет. Глянул на Кейллу, стоит рядом, вцепившись в руку с таким видом, словно готова драться бок о бок и в то же время опасаясь, что потеряет, если отпустит. Во всяком случае, у него сложилось именно такое впечатление. Вот интересно, ему с ней повезло? Или это очередной проходной персонаж в его жизни? А еще не менее любопытно, с чего бы это у него вообще возникла такая мысль? Ладно, все потом. Господин Лорато, а что будет с ними? Как что? Заплатят штраф за свои безобразия и оказание медицинской помощи их товарищу, после чего выпроводим их в освоясе. И все? А чего вы ожидали? Удивленно вздернул бровь профсоюзный лидер. Мне будет позволено их допросить. Хотелось бы знать, как они вышли на мой след. За отдельную плату я предоставлю вам исчерпывающую информацию. Но самому их допросить не дадите. Скорее констатируя очевидное, чем спрашивая, произнес Андрей. Разумеется, не дам. И сколько? Я знаю, что ваши сбережения составляют чуть больше восьмисот тысяч. Добавьте еще три сотни к пятистам и получите исчерпывающую информацию. «Ну же, ведь для вас это жизненно необходимо?» «Я подумаю». «Только думайте быстрее, потому что отбыть со станции вам лучше в самое ближайшее время». «Ваши скин», – протягивая гаджет, произнес Лорато. «Куда переводить деньги?» «Насчет профсоюза, куда же еще?» «Реквизиты в свободном доступе. У меня от членов профсоюза никаких секретов». «Понял. Еще раз спасибо за помощь». «А какие планы, беглец?» – поинтересовалась Кейла, когда они, наконец, остались одни. «А какие планы? Убираться отсюда по добру, по здорову, пока ветер без камней?» Пожав плечами, ответил Андрей, двигаясь по какому-то полутемному техническому коридору. «Пока что?» «Не заморачивайся. Это поговорка с моей планеты», – отмахнулся он. «У вас там постоянные бури с камнями?» «Нет, это всего лишь аллегория». Что-то ты сегодня прямо сыпляшь поговорками с твоей планеты. Такой уж день. Признавая, развел руками леденев. Они подошли к техническому лифту и нажали кнопку вызова. Створки разошлись сразу. Похоже, именно на нем и прибыла группа поддержки. И надо заметить, весьма высокооплачиваемая. Пока ветер без камней. Смакуя выражение, произнесла Кейла, входя в лифт. А ничего так звучит. Но、ну, да не суть. «Ты как, все еще ищешь компаньона?» «Помощника», — поправил он, нажимая кнопку третьего яруса. «Ну, искал помощника, а нашел компаньона. Скажем, шестьдесят на сорок». «Надеюсь, шестьдесят ты оставила мне?» — хмыкнув, заметил он. «Разумеется, мое нахальство не распространяется так далеко». «И на том спасибо. Только отчего я должен принимать подобное предложение?» Ты только не подумай, я, конечно же, рад как твоей компании в целом, так и тебе как помощнице в частности. Опять же, ты дипломированный пилот и имеешь целый ряд полезных специальностей, но у меня привычка никогда не путать личные и деловые отношения. Компаньон, только компаньон Тарк, или правильно Андрей. Андрей, повторила она. Мне нравится. Лучше Тарк, пока я не обзаведусь новыми документами. Хорошо, буду называть тебя Андреем только, когда мы одни. Так уверенно, что я приму твое предложение. Разумеется, и тому несколько причин. Интересно, выходя из лифта и подставляя ей руку, произнес он. Заодно, воспользовавшись ярким освещением коридора, осмотрел себя. Лучше бы для начала заглянуть на корабль и переодеться. Как-то неправильно расхаживать по станции в окровавленной одежде. Андрей вновь вызвал лифт, чтобы спуститься уровнем ниже к причальным терминалам. Кейла и не подумала его отпускать, двинувшись следом и продолжая озвучивать свое мнение. Во-первых, с моей помощью твоя автономность возрастет. Но、ну, ты понимаешь, потёршись щекой о его плечо с хитринкой промурлыкала она. Кейла, давай без домогательств. Мне сейчас слегка не до того. Фин на тебя. Словом, скучно нам не будет это раз. Из этого вытекает второе. Нам достаточно выйти к станции, пополнить запасы топлива и вновь возвращаться пилить твой астероид. Пока все звучит логично, и в этом случае производительность несколько увеличится. Но есть еще и в-третьих, можно будет реализовывать холиуму не на фронтире, а во внутренних системах. Даже с учетом дальнего перелета твой обычный доход возрастет тысяч на сорок-пятьдесят. Если же купить перерабатывающий комплекс с производительностью хотя бы в полтора кубов в час, то прибыль можно увеличить примерно вдвое. Как все расписало? В чем я не права? Ну хотя бы в том, что мне лучше не появляться лишний раз во внутренних системах. Или ты думаешь, я считать не умею? Считать ты можешь и умеешь, а думать нет. Все, что я озвучила до этого, и впрямь тянет только на помощника. Я же хочу быть компаньоном. И они добрались до его корабля, и он прошел на борт, делая ей приглашающий жест. Без тени смущения прямо в коридоре избавился от одежды, сбросил ее в угол, потом прошел в комнату, достал из шкафа свежую смену и начал одеваться. Нужно будет поменять койку. Двупоспальное сюда, пожалуй, не встанет, но полуторка вполне поместится. Заметила она, заглядывая в каюту, не тесно будет. Я вообще-то планировал использовать второй ярус. Тесновато, конечно, не без того, но лучше уж так. Оплотенные шкафы можно вынести во вторую каюту. Там всего-то кресло стоит. Нормально будет. А вот спортивный уголок трогать не стоит. Я бы еще чего-нибудь добавила, но места тут совсем нет. Ничего не поделаешь. Заправляю рубашку, согласился он. Так что там насчет компаньона? Я чисто перед законом и никому не наступала на хвост. На фронтир отправилась в погони за острыми ощущениями. Не думал, что профессия рудокопа изобилует острыми ощущениями. Нет, конечно, но ее получить проще всего. Она позволяет зарабатывать и продолжать обучение, а на фронтире легче и быстрее получить различные специальности. Но я-то не собираюсь бросать профессию рудокопа. Во всяком случае, в ближайшее время. Так что скука тебе гарантирована. Я тебя умоляю, Андрей, неужели ты сам веришь в то, что тебя оставят в покое? В это я не верю, но собираюсь хорошенько спрятаться и не отсвечивать. Ну так и меня это пока устраивает. Итак, если я правильно понимаю, ты предлагаешь зарегистрировать корабль на тебя и производить сделки от твоего имени, меняя тему разговора и показывая на выход, предположил он. Правильно понимаешь, проходя по короткому коридору, подтвердила она. А ведь тебе не составит труда сдать меня господину Охону. Женщине обезвредить мужика проще простого. Закрывая за собой переходной шлюз, заметил он. Я сделаю вид, что ты этого не говорил. Вновь подхватывая его под руку, произнесла она. Но я это сказал. Моя семья, конечно, эмигранты, но не нищие. У отца хорошая верфь в системе Унтиха. Обслуживающие суда до класса легких крейсеров и достаточно заказов, а еще он является владельцем двух пассажирских лайнеров, и, насколько мне известно, сейчас уже достраивается третий. То есть деньги тебя не интересуют, не настолько, чтобы пытаться заработать с на твоей шкуре, дорогой. Поэтому твои предположения мне совсем не понравились. Ну извини, десять миллионов солидная цена. Не для меня, отрезала она. Уело, хмыкнув, ответил он. Куда направляемся? В банк, конечно же. Нужно забрать свое и перевести полагающееся Лорато. Только не вздумай платить ему еще из-за возможность допросить наемников. Ты что-то знаешь? Тебя обнаружили по двум признакам. Первый, нестандартные обводы корабля. Тебя выдает катер. Второй, у наемников была спектральная карта твоих двигателей. Уж не знаю, как они ее раздобыли. Для начала они забросили в сеть удочку на небольшой грузовик с пристыкованным катером. Надеюсь, ты согласишься, что таких немного. Потом составили карту. Мда. Откуда у них эти сведения, я, кажется, догадываюсь. Ноги растут с Клайпа. Я там оборудовал ослика, и на мой след вышла парочка частных детективов. Теперь предлагаю сделать это на верфи моего отца. Тайну гарантирую. Брачный контракт тоже. С подозрением посмотрев на нее, поинтересовался он. Разумеется, нет. И вообще расслабься. Семья у нас большая и дружная. Тем не менее родители не препятствуют нам искать свой путь. Хотя я бы тебе не советовало наступать кому-то из нас на ногу. Спрос будет строгим. Понятно. Кстати, дам совет. Отсюда отправляйся прямиком к своему астероиду и оставь катер там. На его место лучше прикрепить топливный танк, дополнительный прыжок или увеличившаяся автономность – на выбор. Плюс изменение обводов, замена или модернизация двигателей – и всё, потеряется твой ослик. Я не пойму, тебе нравятся острые ощущения? Или любишь прятаться? Во-первых, икра в прятки сама по себе вырабатывает адреналин. А во-вторых, тебя всё одно отыщут. Но случиться это не сразу, и будет их на твою точную задницу не толпа, а единицы. Уверен, что информацию о тебе эти детективы продали далеко не одной команде. Вешать же себе на хвост всех, это уже на идиотизм походит. В таком случае нам придется выбираться отсюда порознь. Ты отправляешься прямиком к отцу, а я воспользуюсь твоим советом и сделаю крюк, чтобы оставить катер. Только прибуду лишь через месяц. «Лучше будет, если нас не заметят вместе». «Игра началась?» «Ну, типа того». «Тогда давай в банк, а потом в гостиницу. Номер же все еще за тобой». «Эм... Брось. Прощальная встреча – это нормально. И управимся быстро». «Уверена?» – с сомнением поинтересовался он. «Нет, конечно», – задорно ответила она. В банке все прошло без задержек. На этот раз в хранилище никого не было, и Андрей прошел прямиком туда. Ну и к прелестям девушки оператора сейчас он оказался почти равнодушным, хотя полностью проигнорировать такую красотку все же невозможно. Извлел свой терминал, перегнал с него на свой счет пятьсот тысяч и тут же перевел деньги Лурато. Все, с этим деятелем он в расчете. Остается вопрос с новой компаньонкой. Доверяет ли он ей? Причин для сомнений более чем достаточно: вагоны, маленькая тележка. Но как-то не хотелось думать о том, что и она способна предать. Нет, Кейла пока еще не стала для него серьезным увлечением. Может быть потом, но точно не сейчас. Скорее всего причина в том, что в своей новой жизни ему как-то пока не приходилось ошибаться в женщинах. Его предавали, на него давили, но ни разу это не исходило от девушек. Все они оставались с ним честными до конца, как, впрочем, и он с ними. В любом случае у него еще будет время. Полет займет много времени, чтобы все обдумать, взвесить и принять решение. Пока же он вышел из хранилища и встретившись взглядом с подругой, невольно улыбнулся. Мысленно он уже был в гостиничном номере. Как насчет того, чтобы все же опробовать твою каюту? Едва покинув банк, предложила она. «Ты говорила о гостинице, и кровать там побольше». «Тебе не понравилось в туалете?» – вздёрнула бровь Кейла. «Как мне могло такое не понравиться?» «А сейчас я хочу в тесноте корабля. Да и безопасней там. Мало ли кто ещё захочет по-быстрому срубить деньжат». «Согласен». «Кстати, пока идём, вышли мне контракт». Ни с того ни с сего попросила Кейла. Думаешь, решать вопросы вот так походя это правильно? Удивился Андрей. Что именно тебя смущает? Высылай обычный стандартный договор, только укажи проценты от прибыли. Или у тебя имеются дополнительные условия? Пока нет. Ну так в чем проблема? А ты то куда спешишь? Я спешу не меньше твоего. Кое-кто собрался убраться отсюда в самое ближайшее время. Мне придется выдвигаться вслед за ним, порвав с рухтой. Не находишь, что мне нужны кое-какие гарантии? Ладно. Входя в лифт, согласился он. Открыл на экране из кино нужную вкладку, немного манипуляций под бдительным контролем девушки, заглядывавшие ему через плечо, ее одобрительный кивок и отправка документа на почту. Она тут же завизировала контракт и переслала обратно. Вослед к привет, позволь представиться, я компаньон Катарка со всеми вытекающими правами, обязанностями и ответственностью. Воззвестила она, едва появившись на борту корабля. Мне нужно подтверждение. Тут же отозвался Искин. Кейла, ты уверена, что мы здесь за этим? Закрывая переходной шлюз, хмыкнул Андрей. Не будь букой, подтверди этому зануде, что я не вру. Господи, оно тебе нужно. Ослег Кейла и впрямь мой полноправный компаньон. Лови контракт. Принял. Добро пожаловать сна борт, госпожа Кейла. В этот момент, прошедший вперед Андрей почувствовал легкий укол под лопатку. Голову прострелила тревожная мысль. Леднев дернулся, но ноги вдруг подломились, и он, согнувшись, упал вдоль короткого коридора. Хотел подняться, опершись руками в пол, но те отказывались ему подчиняться. Да что там, он даже произнести ничего не сумел, только промычал нечто неопределенное. Тихо, милый, тихо, все будет хорошо, спи. Это последнее, что он услышал, прежде чем провалиться в приятную истому.